Глава одиннадцатая. Света. К составлению списка параметров подошла очень ответственно. Иркина шутка про то, что идеальных мужей можно найти лишь в романах, сыграла мне на руку. А как Семен будет искать мне мужа, вооружившись этим списком, меня мало волновало. Сам напросился. Откажется, тут же пойду к Андрею и попрошусь в другой отдел. Весь вечер убила на этот список, предварительно проштудировав парочку любимых романов. Уже глубоко за полночь усталая, но довольная собой легла спать. Утром неожиданно позвонила Ира с просьбой перевести ей сменную одежду прямо в офис. Причем позвонила она слишком рано, заинтриговав меня по самой «не могу». Со скоростью метеора собралась на работу и, сложив пакет заказанной Иркой вещи, вызвала такси. От любопытства даже позавтракать не успела, торопясь допросить слишком скрытую последнее время подругу. Я понимала, что Андрей просто так от нее не отстанет. Но что между ними происходило, не имело ни малейшего понятия. Примчавшись в офис, заглянула в приемную, но, не обнаружив подругу на рабочем месте, решила ей позвонить. Уже достала телефон, но, услышав странные звуки из кабинета Андрея, осторожно подкралась к двери. Андрей приглушенно пел, завывая и старательно вытягивая ноты, но все равно сильно фальшивил. Приоткрыв дверь, увидела Ирку, сидящую на диванчике и беззаботно потягивающую кофе. Она все еще была во вчерашней одежде, а значит, дома не ночевала. Уже не скрывая, я распахнула дверь и, уставившись на растерявшуюся от моего вторжения подругу, заулыбалась своей самой коварной улыбкой. «Ира, я уже почти простила, что ты меня разбудила в такую рань». Помаячив пакетом с вещами, проучала я и, поиграв бровями, намекнула. «И даже отдам тебе вещи, если ты мне все расскажешь». «Свет, давай позже, а? Тихо взмолилась она, но договорить не успела, так как в кабинет громко, выстукивая каблучками, плыла высокая брюнетка. Пока мы с Иркой безостенчиво разглядывали непрошенную и бессовестно шикарную гостью, она не менее удивленно таращилась на нас. Но Андрей своим фееричным появлением переплюнул всех присутствующих. «Эх, Иринка, зря ты ко мне не присоединилась!» — проурчал он, выходя из смежного с кабинета санузла. На ходу, пытаясь пригладить еще влажные после душа волосы, он поднял взгляд и уставился на внеплановое собрание шокированных девиц. Что это у них за ролевые игры, сразу выяснять не стало, но ирки жестами намекнула что не отстану, пока она не расскажет все в мельчайших подробностях. Едва сдерживая рвущийся на волю смех, выскочила из кабинета Андрея. Выйдя в коридор, прислонилась спиной к стене и, не сдерживаясь, расхохоталась. Утирая слезы безудержного веселья, скинула взгляд и, поняв, что за мной наблюдают, осеклась. «Доброе утро!» Приближаясь, поздоровался семён и, окинув меня подозрительным взглядом, поинтересовался. «Андрей у себя?» «Да, но он пока сильно занят». Пытаясь вновь не рассмеяться, отозвалась я и, отлепившись от стены, пояснила. «Он только после душа и...» «Чего?» Сдвинув брови на переносице, прожакотал мой босс и, подойдя вплотную, уточнил. «А ты что там делала?» Кирки заходила? А что это за допрос? Фыркнула возмущенно попытавшись проскользнуть мимо него, проворчала. Может, спинку большому боссу терла? Вам-то какое дело? Света! Угрожающе зашипел Семен, уперев руку в стену, переградил мне путь. Скинула взгляд и, столкнувшись с мурым прищуром, инстинктивно втянула голову в плечи. А то сейчас как поцелует, а я морально не готова целоваться или лупить босса на глазах коллег, снующих по коридору. — Я тебя предупреждал, чтобы ни с кем, — начал он вкрадчивым голосом. — Так это ж не кто-то, а, босс? Подливая масло в огонь, мявкнула я и, вздернув подбородок, напомнила. — Я вообще-то девушка свободная. С кем хочу, с тем и мучу. — А как же наш уговор? — отжав губы, прорычал он и хмыкнув под Передумала? Испугалась? — Ну вот еще. Огрызнулась я и, покопавшись сумочке, выудила заветный список, тут же сунув его Семену. — Вот. Весь вечер составляла. Ого! Пробегая глазами по строчкам, буркнул он и, отступив назад, едва слышно позвал. Не здесь. Идем в мой кабинет. Пока шли до нашего отдела, Семен неотрывно продолжал изучать список моих запросов. Иногда хмурился, иногда усмехался, а иногда вскидывал в удивление брови. Я, конечно, знала, на что шла, но на подходе к кабинету начала заметно нервничать. Ощущение, что я своими руками дала Семену компромат, многократно усилилась. Где гарантия, что он не воспользуется этим списком, чтобы устроить мое увольнение немедленно? Пока я варилась в сомнениях, мой босс вполне спокойно прошел свой кабинет и, устроившись за рабочим столом, протянул мне папку с документами. Раскрыв, прочитала первые несколько строк документа и, вскинув взгляд на семёна усмехнулась. Не соврал ведь. В моих руках было документально оформленное соглашение в оказании услуг по поиску и подбору кандидатов, на роль идеального мужа. Ни больше, ни меньше. Кому скажи, не поверит. Такое чувство, что вы делаете это не впервые. Хихикнув, намекнула я и, прищурившись, поинтересовалась. Ранее приходилось заниматься сводничеством? Фу, Света, что за термины? Помощился мой босс и, насупившись, буркнул А что? Ну, все так. Помаячив папка, помялась и, пытаясь держать улыбку, протянула. «На профессиональном уровне, что ли?» Вот и спросила. «Может, это ваше призвание?» «Заноза!» Огрызнулся он, но, взерошив волосы, усмехнулся и поспешил сменить тему. «Это все твои запросы? Или будут дополнения?» «Да, вроде я все учла». Покосившись на список, пожала плечами. «Свет, а откуда такие параметры?» Расплывшись в улыбке, проурчал Семен. «Из книг, чувствуя, что краснее, выдавила я» и, поводив пальцем по крышку папки, мявкнула. «Из романов там всяких и...» «А ты хоть с кем-то встречалась?» Сверля меня взглядом, продолжил он своеобразный допрос и, откинувшись на спинку кресла, уточнил. «Я имею в виду серьезные и длительные отношения». «Конечно!» Округлив глаза, слишком поспешно выпалила я и, запоздала взяв себя в руки, неопределенно выяснила. «С этим и с тем... да много с кем?» «Ну-ну...»